Глава третья Через девять дней после шторма, в самом начале Нового года, им возвращают мужчин. Почти все, почти целые, разложенные, как подношения, в маленькой каменной бухте среди утесов или поднятые на волнах к скалам под домом марен Их приходится поднимать на веревках, на тех самых веревках, которыми пользовался Эрик, когда собирал птичьи яйца на скальных откосах. Эйрик и Даг возвращаются в числе первых. Папа в числе последних. Папа потерял руку. Даг прожжён насквозь. Чёрная опалённая полоса тянется от его левого плеча к правой стопе. Это значит, говорит мама, в него ударила молния. Быстрая смерть, шепчет она, не скрывая горечи. Лёгкая смерть. Морен утыкается носом в плечо, вдыхает свой запах. Эрик, брат Морен, как будто не мёртвый, как будто спит. Но его кожа отливает пугающим зеленоватым свечением, как у всех остальных, кого море вернуло на сушу. Он утонул. Это не нелёгкая смерть. Когда настанет черёд Морен спускаться с утёса, Она подбирает сына Торилл, зацепившегося, как коряга, за острые камни у берега. Он ровесник Эрика, его плоть перекатывается на костях, как куски мясной туши в мешке. Морен убирает с его лица мокрые волосы, снимает с ключицы прилипший кусочек водорослей. Им с Эдне приходится обвязать тело веревкой не только на поясе, но еще на груди и ногах, чтобы не развалилась на части, пока его будут затаскивать наверх. Морен рада, что не увидит лица Торил, когда та примет в объятии своего сына. Она всегда недолюбливала Торил, но горестные причитания вонзаются в сердце Морен сотней острых иголок. Земля смерзлась в камень, ее не возьмет никакая лопата, и мертвых решили сложить в большом лодочном сарае, принадлежавшем отцу Дага. Холод сохранит тела до весны. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем почва оттает, и женщины-вордёс в могут похоронить своих мужчин. «Парус можно пустить на саван», — говорит мама, когда Эрика забирают в лодочный сарай. Она смотрит на брошенный посреди комнаты парус так, словно в него уже завернули Эрика. Почти две недели парус валяется на полу, где они его оставили в ту злосчастную ночь. Мама с Мореном ходили его по широкой дуге, не желая к нему прикасаться, но теперь Дина хватает парус и качает головой. Только напрасная трата материи. Морен этому рада. Море забрало жизни отца и брата, так пусть не преследует их в могиль Дина складывает парус сноровисто и умело, Прижимая его к животу, и сейчас в ней есть что-то от той прежней, решительной и задорной девушки, которая прошлым летом вышла замуж за брата марен Но Дина исчезает на следующий день после того, как вернулись Эрик и Даг. Мама в бешенстве от того, что Дина убежала рожать ребенка к своей самской семье. Мама говорит ужасные вещи. марен знает, что на самом деле она так не думает, но все равно говорит, называет Дину «Лапланткой», «Блудницей», «Дикаркой», как могли бы назвать ее Торил и Зигфрид. «Я так и знала», — рыдает мама. «Зачем я ему разрешила взять в жены Лаплантку? Они не такие, как мы. Они ни к чему не привязаны, никому не верны». марен лишь молча гладит ее по спине, Да, детство Дины прошло в кочевьях, под переменчивым звёздным небом, даже зимой. Её отец, Нойда, шаман, уважаемый человек. Пока в их краях не утвердилась христианская церковь, их сосед Бор Рангвальдсен и многие другие мужчины деревни приходили к нему за амулетами на защиту от непогоды. Теперь всё прекратилось. Вышел новый закон, запрещающий такие вещи, но на крыльцах большинства домов в Вардё до сих пор стоят крошечные костяные фигурки, которые, как утверждают саамы, защищают от зла. Пастор Гюрсен закрывал на это глаза, хотя Торил и ей подобные настоятельно призывали его проявить строгость. Морен знает, что Дина осталась жить в Вардё лишь из любви к Эрику, но она не ожидала, что Дина так просто уйдет. Уж точно не сейчас, когда они столько потеряли, не сейчас, когда она носит под сердцем ребенка Эрика. Она не настолько жестока, чтобы отнять у мамы и Морен то последнее, что осталось у них от погибшего брата и сына. К концу недели приходят известия из Киберга. Девардё добрался взять Эдне, и сообщил, что помимо нескольких побитых лодок, пришвартованных у причала, в Киберге потеряли троих рыбаков. Женщины, собравшиеся в церкви, беспокойно ерзают на скамьях. «Почему они не ходили рыбачить?» — удивляется Зигфрид. «В Киберге разве не видели тот косяк рыбы?» Эдна качает головой. «И не видели кита. Значит, он был послан нам». говорит Торил в полголоса. Ее страх расходится по рядам в волной приглушенных шепотков. Разговор получается слишком вольным для святого места, сплошные дурные знамения и досужие домыслы, но они не могут устоять перед искушением посплетничать. Их слова точно пряжа, туго связанная узелками правды и вымысла. Впрочем, многим из женщин уже все равно правда, неправда, им все едино. Им нужно найти для себя хоть какую-то точку опоры, хоть какой-то порядок в их навсегда изменившейся жизни. То, что кит плыл кверху брюхом, больше не вызывает сомнений. И хотя Морен пытается отгородиться от липкого ужаса, порожденного их болтовнёй, в ней всё-таки нет такого стержня, который есть в Кирстен. Кирстен переселилась в дом Матса Питерсона, так удобнее ухаживать за оленями. Морен наблюдает за ней невозмутимо стоящей у пасторской кафедры. Они почти не разговаривали с тех пор, как Кирстен отрыла их из-под снега, лишь обменялись словами сочувствия, когда забирали из моря погибших мужчин. Пока Морен размышляет, что надо бы подойти к Кирстен после собрания, та выходит из церкви и идет к своему новому дому, согнувшись под ветром. дейна вернулась в тот день, когда море отдало им папу. Ближе к вечеру Морен слышит какие-то крики у большого лодочного сарая и мчится туда со всех ног, воображая себе всякое. Еще один шторм, хотя она сама видит, что серое небо, спокойное и ветра нет, или, может быть, кого-то вернувшегося еще живым. У двери в сарай толпятся женщины. Впереди Зигфрид и Торилл, их лица искажены гневом. Перед ними стоят Дина и какой-то Саам. Невысокий и коренастый, он невозмутимо глядит на женщин, что-то кричащих ему в лицо. Это не отец Дины, но у него на бедре висит шаманский бубен. Они с Диной вдвоем держат рулон какого-то плотного серебристого полотна. Подойдя ближе, борясь с головокружением после бега, Морен видит, что это не полотно а кусок бересты. Что происходит? Она обращается к Дине, но отвечает ей Торил. Она хочет их хранить в этом. Ее голос звенит истеричными нотками, изо рта брыжет слюна по их богомерзким обычаям. «Нет смысла тратить материю, — говорит Дина, — когда их так много». «Даже близко не подходи к моим мальчикам с этой погонью!» Торил дышит еще тяжелее, чем Морен, и смотрит на бубен так, словно это орудие убийства. Зигфрид Йонсдоттер согласно кивает, и Торил продолжает. «И к моему мужу. Он был набожным человеком и добрым христианином. Я тебя к нему не подпущу!» «Однако ты прибежала ко мне, когда захотела зачать еще одного ребенка». — говорит дейна Торил прикрывает руками живот, хотя ее дети давно родились. — Не было такого. — Было, Торил, мы все это знаем, — говорит Морен, не в силах терпеть эту ложь. И ты, Зигфрид, ты тоже к ней обращалась. Тут многие к ней обращались, или к ней, или к ее отцу. Торил смотрит, прищурившись. — Я никогда не пошла бы к Лапландской колдунье. По толпе женщин проносится шипящий шепот. Морен делает шаг вперед, но Дина вытягивает руку к Торил. «Посадить бы язву тебе на язык или проткнуть чем-то острым, чтобы вышел весь яд!» Торил испуганно съеживается. «Это не колдовство, и береста не для них!» Дина оборачивается к Морен. Она очень красивая в синеватом сумеречном свете, Ее черты дышат силой, глаза в обрамлении густых ресниц. «Для Эрика. И для моего папы». У Морен срывается голос, и ей невыносима сама мысль о том, чтобы их разделить. Папа любил дейну и гордился, что его сын взял в жены дочку шамана. «Он вернулся?» марен кивает, и Дина хлопает ее по плечу. «И для Гера Магнусона». «Само собой. Мы их проводим, и всех остальных, кто захочет». «И твоя матушка это одобрит?» — Торил оборачивается к Морен, и та молча кивает. Перепираться нет сил, голова, словно налита свинцом, еле держится на плечах. По толпе снова проносится шепот. В конце концов решено. Те, чьи родные согласны на саамские ритуалы, перенесут в малый лодочный сарай, который должен был стать домом Морен. Таких всего четверо. Эрик, папа, бедняга Матс Питерсон, у него нет семьи, и за него некому говорить, и Бор Рагвальдсен, который частенько ходил на мелкогорье и носил саамскую одежду. Из малого лодочного сарая получился бы славный дом, Одна кладовая была бы просторнее, чем комната Эрика с Диной, а жилое пространство могло бы сравниться с главной комнатой в доме родителей Дага, самом большом доме в деревне. Доски, предназначавшиеся для кровати, которую Даг должен был сделать своими руками, лежат аккуратными штабелями. Доски уносят, берут на растопку. Папу и Эрика кладут на голую землю. марен не смогла забрать Дага. Пришлось оставить его в большом лодочном сарае. Фру Олафсдоттер, мать Дага, не сказала Морен ни единого слова и избегала смотреть ей в глаза. Морен срезает у Эрика прядь замерзших волос, прячет в карман. Оставив Дину и Ноиду в холодной комнате, наполненной тишиной, она выходит на улицу и идет к большому лодочному сараю. Кто-то из женщин прибил к двери Большой деревянный крест. Это совсем не похоже на благословение для тех, кто внутри. Скорее, на оберег, чтобы отваживать тех, кто снаружи. Когда маран приходит домой, мама спит, закрывая рукой глаза, словно пытается спрятаться от кошмаров. «Мама!» Морен хочет рассказать ей о Нойде, о малом лодочном сарае. Деина вернулась. Мама не отвечает. Кажется, даже не дышит. Морен едва сдерживает себя, чтобы не наклониться над ней, почти прижавшись щекой к ее рту, и убедиться, что она жива. Морен достает из кармана срезанную у Эрика прядь волос, сушит их у огня. Они завиваются в мелкие тугие кудри. Она надрезает подушку, прячет волосы брата внутри вместе с вереском. Каждый день после церкви Морен ходит в малый лодочный сарай, но никогда не остается там на ночь, как Дина и Человек с бубном. Он не говорит по-норвежски и не назвал легкого варианта своего имени, поэтому Морен зовет его Варрам, что означает «недремлющий», «бдящий». И это немного похоже на начало его настоящего имени. Он его произнес и не раз... Но ухо Морен, непривычное к саамской речи, уловило лишь первый слог. Приходя к папе и Эрику, она каждый раз мешкает перед дверью, прислушиваясь к голосам Дины и вара Друг с другом они разговаривают по-саамски и умолкают, как только Морен открывает дверь. Ей всегда кажется, что она заявилась не вовремя, словно они занимались чем-то очень-очень личным, и она им помешала. Ей всегда кажется, что своим неуклюжим присутствием она нарушает какое-то зыбкое, хрупкое равновесие. марен говорит с Диной по-норвежски, и та переводит ее слова в вару Фразы Дины всегда короче, словно самские слова вмещают в себя больше смыслов и лучше подходят для выражения мыслей, которые пытается высказать Морен. Интересно, Что чувствует человек, у которого в голове, во рту, уживаются два языка? Когда один начинает звучать, второй прячется, будто темный секрет где-то в глубинах горла. Дина всегда жила между двумя языками, между двумя мирами, время от времени приходила в Вардё с тех пор, как Морен была девчонкой. Сама тоже девчонка. рядом со своим молчаливым отцом, которого звали в деревню, чтобы починить сети или сплести чары. «Мы тут жили», — сказала Дина однажды, давным-давно, когда марен еще немного ее побаивалась, девочку в брюках и куртке, отделанной мехом медведя, которого она освежевала сама. «Это ваша земля?» нет Голос Дины был так же тверд, как ее взгляд. Мы просто тут жили. Иногда, подходя к малому лодочному сараю, Морен слышит стук шаманского бубна, размеренный ритм, непрерывный, как сердцебиение. После этого ей спокойнее спится, по ночам ее не донимают кошмары, хотя самые рьяные церковные прихожанки уже начали недовольно роптать. Дейна говорит, что стук бубна расчистит дорогу для душ, чтобы они легко вышли из тел и ничего не боялись. Но Вар никогда не бьет в него в присутствии Морен. Кожаная мембрана шаманского бубна туго натянута на обод из какой-то светлой древесины. Ее покрывают рисунки из крошечных дырочек, сверху олень, держащий на рогах луну и солнце. В центре — хоровод из людей наподобие человечков в бумажной гирлянде. В самом низу — какие-то уродливые, переплетенные друг с другом фигуры, почти что люди и почти что звери. «Это ад?» — спрашивает Морен у Диины. «И небеса, и мы между ними?» Диина не переводит ее вопрос в варру «Оно все здесь».